Глава 46. Выходи, я жду тебя. Пришло сообщение на телефон, и Инна, увидев всплывающее на экране имя отправителя, быстро схватила трубку со стола, чтобы не увидел Вадим. Я сегодня выходная, оставьте меня в покое, отправила ответ Бархи. Что у тебя там? вытянул шею Вадим. А, да ничего такого. Айка пишет: "Ты ешь, а то остынет. Если не выйдешь, я зайду к тебе домой. Твой Вадичек дома, да?" Пришло издевательское. «Да он её с ума сведет этот барха! Вот же бандюк настырный! Не надо ко мне приходить, я сейчас выйду!» Быстро настучала ответ и выдохнула. «Что-то у Айки случилось? Ты побледнела?» Заботливо спросил Вадик. Инна улыбнулась. «Да нет, все нормально. Меня просто на работу вызывают. Надо с поставками продуктов решить проблемы. Я же теперь администратор. За все отвечаю». Вздохнула наигранно. «Почему наиграна С каких это пор ей нравится обманывать Вадика? Вот же ситуация!» «И кто вызывает? Айка?» – недоверчиво усмехнулся Вадик. «Или этот твой начальничек?» Инна вздохнула. «Началось!» «Слушай, ты меня своей ревностью достал уже. Повара меня вызывают, продукты у них закончились. Понимаешь, нет?» Сорвалась на крик и тут же осеклась. Да ладно, ты чего? Я просто спросил. Вадим опустил взгляд в тарелку. Между нами с ним ничего нет и не может быть. Продолжила уже спокойнее. Просто забудь о нем. Ладно, такси тебе вызвать. А я уже вызвала. Вот как раз подъезжает. Побегу одеваться. Сорвалась с места и побежала в спальню. Быстро напялила на себя джинсы и толстовку. У входной двери схватила куртку. Не будет она принаряжаться для этого приставучего бандита. «Выяснит, что ему опять надо, и вернется домой, к своему парню». Барха ждал на улице, оперевшись о капот своей машины. Вальяжно так, уверенно. Знал, что она выйдет. Не могла не выйти. Инна вздохнула и направилась к нему. «Чего вам от меня опять надо?» «А чего так грубо, красавица?» Перед лицом будто из ниоткуда появилась длинная крупная роза. «Оставьте себе. Так что вам нужно? Меня парень дома ждет. Улыбка Бархи сошла на нет. «Долго еще с ним будешь? Не надоел тебе этот?» «Не смейте!» — оборвала его Инна. «Знаешь, я умом осознаю, что ревновать там не к чему, но все же меня раздражает тот факт, что ты с ним живешь. Мне это не нравится. Ты же его не любишь. Зачем он тебе? Почему не прогонишь из своей квартиры?» «Вас моя личная жизнь никак не касается», отрезала, сунув руки в карманы. «Ошибаешься. Касается. Я и есть твоя личная жизнь. Но если тебе нравится играть в тайных любовников, то ладно, я еще потерплю чуть-чуть». «Чего? Каких таких любовников? Вы в своем уме? Между нами ничего нет и быть...» «Может, и будет», <говорит> — уверенно пообещал ей Барха. «Давай, запрыгивай в машину, поедем позавтракаем». «Нет, никуда я с вами не поеду», — Твердо заключила Инна и сделала шаг назад. «Я понял». «Тебе нравится со мной играть?» Ухмыльнулся Барха и одним ловким движением обхватил ее за талию. Инна только и успела пискнуть перед тем, как оказалась в салоне иномарки. Злилась. Злилась на себя, что поддается ему, позволяет вытворять с собой что угодно. Злилась на него за то, что не отстает и пытается разрушить ее отношения с Вадимом. Но вдруг поймала себя на мысли, что о Вадиме сейчас думать как-то не хочется. «Куда мы едем?» – спросила дуя губы. «Ко мне!» – коротко ответил барха. «Чего?» – дернулась Синна. «Как это к вам? Я не собираюсь ехать к вам! Немедленно остановите машину!» «Да не бойся ты, не покусаю. Просто позавтракаем у меня. Я все заказал, оформил в лучшем виде. Хотел показать тебе свою берлогу». «Зачем мне ваша берлога? Я не собираюсь у вас завтракать!» «Тогда, может, поужинаем у меня?» а потом уже и позавтракаем». Снова заухмылялся он. «Да вы издеваетесь. Что за намеки? Вы слышите вообще, что я вам говорю? У меня есть парень!» «Да плевать я на него хотел». Кратко закончил барха и куда-то свернул. Инна пыталась его отговорить, спорила и даже повышала на него голос. «Бесполезно. Барха, словно глухой, просто не слышал ее остановившись у своего дома, вышел и открыл ей дверь. Подал руку, которую Инна, конечно же, не приняла. «Я никуда не пойду». «Понесу на руках», – предупредил он. «Нет, ну смотри сама», – бросил он и подхватил ее на руки. Инна пыталась схватиться за дверь машины, но он уже вытащил ее и, захлопнув дверь ногой, понес к дому. «Да отпустите вы меня, люди же смотрят». «Как скажешь». Барха осторожно поставил ее на ноги, взял за руку. «Но от завтрака ты не отмажешься». В его квартире было неожиданно уютно и красиво. Идеальный порядок, такое ощущение, что здесь живет женщина. И нагляделась по сторонам, прижала сумочку к груди. «Ну, раздевайся, чего ты?» «В смысле?» – буркнула, глядя на него из-под лобья. «В смысле, куртку снимай и сумку можешь положить. Никто ее здесь не украдёт». «Или ты есть одетая будешь?» «Я вас боюсь. Вы же неадекватный», призналась ему. Барха захохотал, запрокинув голову. «Думаешь, я стал бы столько за тобой бегать, чтобы обидеть? Не чуди. Раздевайся и идем на кухню. Еда уже остыла».